Глава 23, часть 4. А жена героического генерала Крюкова, скупщица краденого Лидия Русланова, в качестве прикрытия своей деятельности прикидывалась певицей. Крюков и Русланова, бандер и барыжница, состояли в законном браке. Они – ближайшие друзья почти святого Георгия Жукова. Уверен, найдутся те, которые возразят. Русланова не прикидывалась певицей, она ею была. «Спорить не буду. Хотите называть ее певицей? Называйте. А я останусь при своем мнении». Меня учили четко различать основную профессию человека и профессию, прикрывающую. Главное в жизни Лидии Руслановой – обогащение. Стяжательство – ее страсть и цель жизни. Воровством и мародерством, скупкой и продажей краденого она сколотила баснословное состояние. Сколько бы она песен не пела в Советском Союзе... Она не смогла бы на все свои деньги купить даже раму от картины Айвазовского. А она имела картинную галерею. Поэтому ее подпольный бизнес надо считать основным занятием. Остальное – прикрытием. Картинная галерея Лидии Руслановой. 132 картины великих русских мастеров. Шишкина, Репина, Серова, Сурикова, Воснецова, Верещагина, Левитана, Крамского, Бреллова, Тропинина, Врубеля, Маковского, Айвазовского и других. Просто интереса ради. Я зашел в Британскую национальную галерею на Трафальгарской площади и начал отсчитывать первые от входа 132 картины. Решил прикинуть, какую площадь стен надо иметь, чтобы развесить столько картин. Картины бывают разных размеров – малые, средние, большие. Так вот, какие картины не бери, хоть самые малые, все равно требуется весьма большая площадь стен, чтобы развесить 132 картины. Всем желающим рекомендую мой опыт повторить. У Лидии Руслановой площади стен вполне хватало, чтобы все эти сокровища развесить на радость гостям и домочадцам. Лидию Русланову красная звезда называют «социалистической соловушкой». Где только эта соловушка денег столько нагребла. Ларчик открывался просто. Деньги не требовались. Было много путей сбора сокровищ без денег. Огромные ценности были сосредоточены в Ленинграде. А в Ленинграде во время блокады людоедство. Интересно, что сразу после войны существовал музей блокады Ленинграда. И в нем несколько залов были отведены теме людоедства. Но вскоре после войны эта тема была закрыта. Экспонаты спрятаны, а то и вовсе уничтожены. Оно и понятно. Не мог же один советский человек съесть другого советского человека. Такого не должно было быть. А раз не должно, значит и не было. Деньги в блокадном Ленинграде, да и во всей стране цены не имели. Зачем вам деньги, если вы умираете от голода? Вам нужен хлеб, а его на деньги не продают. Хлеб выдают по карточкам. Так вот, в блокадном Ленинграде расцвел небывалым цветом черный рынок. Самая твердая валюта блокадного Ленинграда – американская тушенка. В осажденный город по льду Ладожского озера непрерывной вереницей шли машины. Они везли хлеб, сало, мясо, крупы, сахар. В те времена за кружок Краковской можно было получить Левитана, Кандинского, Сомова. За шпика Рублевскую икону получить можно было. А Рука. Повествование Палача. Нью-Йорк. Русика. 1980 год. Страница 74. Тысячи тонн продовольствия кто-то распределял. Если распределяющий мог повернуть налево машину ЗИС-5, груженную ящиками с тушенкой или копченой колбасой, то хороший предприниматель за такой груз мог рассчитаться не только полотнами Нестерова или изумрудами из царских коллекций. Он мог вам доставить все, что прикажете. «Только, пожалуйста, не подумайте плохого. Я не говорил, что командующий Ленинградским фронтом, а впоследствии заместитель верховного главнокомандующего генерал армии Жуков, разворачивал машины с продовольствием налево. Я даже не намекаю на такое. Я просто говорю, что у Жукова на войне такая возможность была. А у подружки Жукова, Лидии Руслановой, в ходе той же войны вдруг появились несметные сокровища. И у самого Жукова тоже». Ясное дело, нет и не могло быть никакой связи между сокровищами Руслановой, Крюкова, Жукова и Тушенкой, которую поставлял добрый дядюшка Сэм и распределял добрый дядюшка Жуков. Четко установим – сокровище отдельно, Тушенка отдельно. Но неясность сохраняется, а откуда же тогда сокровище?